Уж не знаю, подаренный ли пистолет тому причины или озорные взгляды ехидной сестры а может и вовсе прописанный доктором курс лечения, сработал. Но я мощно и уверенно пошел на поправку. Пошел буквально. Сначала сел на кровати, потом спустил ноги, потом снова лег и вернул ноги на кровать. И еще. И опять. Сидя шевелил ногами, пытался опираться на пол. За этим занятием меня и застала Лили. «Ты не торопишь события?» Я молча поднял одну ногу горизонтально, согнул в колени, повертел стопой, поставил, потом другую. Посмотрел победно. «Ну как?» «Внушает. Подожди минуточку». Убежала и принесла четырехногую конструкцию из алюминиевых трубок, вроде складного кресла с подлокотниками, но без сидения. «Держи для начала. Это ходунки, типа костылей, только сами могут стоять. Если ты вдруг начнешь падать, я тебя не удержу, а вот они удержат». До туалета я шел. Долго. Но просто нарезать круги по палате отказался наотрез. У человека должна быть цель. У меня она есть. А еще я верю в себя и не замечаю препятствий. Зацепился за что-то ногой, чуть не грохнулся. Спасибо, Лили подстраховала. Так что цель достигнута. Снова чувствую себя не младенцем, а взрослым мужиком. В качестве бонуса еще и помыться получилось там рядом. Пусть сидя, пусть с чужой помощью, но тем не менее. Я не просто счастлив, это уже экстаз какой-то. Вытерся, Лили протягивает мне трусы с рисунком в виде пистолетиков. Это откуда такая красота? Я купила, на сдачу. И проводит рукой по телу, где под полупрозрачным халатиком угадываются кружавчики. Там тоже пистолетики? Не скажу. Вот снова научусь на ногах стоять, руки освободятся и тогда... И что тогда? Не скажу. Посмеялись. Обратно к кровати я доковылял уже гораздо быстрее. Привыкают ноги ходить, привыкают. И голова уже не так кружится. Забегал Димка. Притащил мне из дома свежее белье. Похвалился фотографиями дочки. Растет девчонка. На работе дел хватает, но ничего срочного. Потерпит до моего возвращения. Еще пара дней, и я пошел самостоятельно. Сперва нарезал круги по коридору, потом во дворе больницы. Там же на лавочках поболтал с зашедшими меня проведать мужиками из спорта Обсуждали рыбную ловлю, ветра, течение, погоду и статьи младшего медицинского персонала больницы. Мужики так крепко выражались и курили такой злой табак, что нашу тусовку разогнал главврач лично. Сказал, что опасается как за душевное, так и за физическое здоровье пациентов и персонала. Я был направлен на лечебную физкультуру, а гости за ворота». «Да, а Лили я все-таки поймал освободившимися руками. Нет у нее там пистолетиков. А что есть? Не скажу».